«Я же просто шучу, а не о смерти прошу!» Сказал, потирая красную шею Дик, и отвернулся от все еще недовольно смотревшей на него ляпес. Чтобы переговорить, они перебрались в небольшую рабочую хижину. Место было грязным и пыльным, однако гномы были отличными строителями, стулья и стол здесь были что надо. «Шутишь на неудачную тему? Это мое личное дело!» Бубнила ляпес, но вечно так продолжаться не могло, и она сказала сидевшему напротив Дигу. «Нам очень надо перебраться через горы. У вас нет карты Большого Туннеля?» Недовольный с угрозой Лепис посмотрела на него, и старик начал кивать. «Есть, конечно. Посмотреть хочешь?» – спросил он. А Ророн понял их недостаток. Похоже, многие гномы обладали характером, присущим ремесленникам. Он понимал, что многие действуют, основываясь на интуиции и атмосфере. а Лепис тем временем прекратил разбирать принесённую ей карту. «Это ещё что?» Голу удивили все те непонятные надписи на карте, там было столько всего, что неясно, где нужная дорога. Дик взял свою карту и стал рассматривать, но потом положил на стол и передал дальше. Другие гнама тоже стали брать её в руки, о чём-то переговариваться, но в итоге сдались и положили на стол. «Вы же не хотите сказать, что и сами не понимаете, что на ней?» Спросил Ророн, указывая на карту, а Дик приземлился на стул и уверенно ответил... «В голове самая верная карта!» Думая, что это никуда не годится, Роран положил руку на лоб. Вот именно поэтому гномы и провожали, теперь это было очевидно. Если уж дорогу кто-то контролировал, должна быть и карта, так что можно было бы пройти и без помощи гномов. Но в данном случае ничего не получится, потому что гномы просто рыли во все стороны подряд, и расширение никак не контролировалось. Потому-то только гномы и могли показать дорогу. «Тогда проводи», — сказал Лепис Дигу, который сам сказал, что в голове у него самая верная карта. Вот только его глаза забегали, и он неуверенно ответил. «Я пока умирать не хочу. Знаю о твоей силе, девчушка. Но одна ты не справишься». С точки зрения Лепис, Роран и Гула ей не уступали, и втроём им было не о чем беспокоиться. Вот только Дик вряд ли в это поверит. «Будут ещё люди. Тогда можно будет поговорить». «Ещё люди». Лепис сейчас нигде не могла найти ещё людей. Вот только кто попало не подходил, нужны были сильные люди, ещё и Дик должен быть убеждён в этом, что всё только осложняло. Плохо. А только этот путь есть. Если был обходной путь, Роран был согласен воспользоваться им. А Леписа задачно склонила голову. Думаю, есть ещё. Но я им не пользовалась. Поселение гномов было не только здесь, но и в других тоннелях. Но с теми гномами Лепис была незнакома, и было неизвестно, получится ли у неё договориться. Остаётся разве что попробовать. Если не пройдём здесь, то у нас не будет выбора. Даже если наберём людей, останется проблемой обратный путь. Даже если они доберутся до земель демонов, назад без сопровождающего им не вернуться. Пока они будут там, гномы их ждать не станут. Пока они не устранят причину блокировки Большого тоннеля, обратного пути им не видать. «Неохота! Может, прокопаем? Я могу!» «И сколько дней это займёт?» «Если прокопать прямой туннель, то гитам не понадобится. Вот только копать придётся много!» Рорен думал, что Гула могла справиться. Но даже она не могла сделать это быстро. «Может, всё же попробовать?» Вдруг она окажется довольно стойким злым божеством. Лепис подумала, может, невозможно и не так уж и невозможно. Понимая, в чём дело, Гула стала отступать... И тут в хижину постучали. «Есть тут землекопы?» Не дожидаясь ответа, дверь открыли, и появилась женщина со светлыми волосами и острыми точно кинжало ушами, которая напоминала охотницу. В руках у неё был лук, а за спиной колчан со стрелами. Она совсем не чувствовала вину за то, что открыла дверь без разрешения, осмотрела присутствующих, заметила Рорана и его спутницу и сказала спокойно, но с лёгким удивлением. «Роран, ты хорошо себя вёл?» «А, это... Ним?» «Женщина-эльфийка. Она была знакома Рорану. Во время своего первого задания, когда он только стал авантюристом, ему довелось повстречаться с группой авантюристов Серебряного Ранга. И одной из членов той группы была Ним. «Почему ты здесь?» «Мы авантюристы Серебряного Ранга и должны приносить пользу стране и гильдии. В этот раз занимаемся разведкой в землях демонов. Работаем, чтобы заработать немного очков и денег». «Эй, Ним, так гномы там есть? Если да, не молчи!» За спиной Ним послышался голос, и он был знаком Рорану. За стройной девушкой виднелись трое. мужчина с щетиной и каштановыми волосами, напоминающие вора. воин в доспехах с длинным мечом и круглым щитом. И старик в робе и с посохом. Ророн знал этих авантюристов серебряного ранга. «Тут уже кто-то есть? Эй, эй, а чего все лица знакомые?» «Давно не виделись». «Вижу, у вас всё хорошо». Человек, напоминающий вора, слегка подтолкнул ним внутрь и улыбнулся, заприметив Рорана. «Вас на одного больше стало? И опять девушка? Ты на горем нацелился?» «Конечно же нет. Так уж и вышло». На лице Рорана появилась измученная гримаса, и его по спине стал в шутку хлопать воры авантюрист серебряного ранга Чак. Война за спиной звали Риц, он был лидером группы А старик с посохом был магом по имени Кольц. Но ну, понять их можно? Мужик, ты что надо? Чак, помолчи!» Подталкиваемая Чака ним ушла с дороги и ударила кулаком в его незащищённый бок. Видать, удар отразился даже на внутренних органах, мужчина упал, и девушка его ещё разок пнула, а потом безразлично посмотрела на Рорана и сказала. «Роран хороший, и он не будет собирать товарищей с непристойными целями. И откуда...» «Такая уверенность!» Тяжело дыша, Чак выплюнул ей свой вопрос. «По личному опыту?» «А, вот как!» Бессильно Чак завалился на пол и краем глаза видел, как ним гладило по голове осдачного Рорана, сидевшего на стуле. Ляпис же смотрела на это с завистью, гномы были в шоке от происходящего, а Гула хлопнула в ладоши. «То есть проблема решена?» «Что?» «Я авантюристка медного ранга. Роран и Ляпис железного». И к нам присоединились ещё четверо Серебряного? Теперь-то мы уж точно справимся, верно? Если авантюрист Медного ранга переживёт парочку заданий, то сможет со временем подняться до Железного ранга. И лишь немногие из Серебряного ранга поднимаются до Серебряного. А вот Гула и спрашивала, достаточно ли у них теперь сил. Вообще она рассуждала верно, но Ритса остальные уже видели Рорана в действии, и тут можно было начать беспокоиться, а так ли уж сильно они повысят их боевой потенциал. «Ладно, давайте для начала вы объясните ситуацию и нам тоже, а потом уже всё обдумаем». Лепис сообщила им, что они сами тоже недавно сюда прибыли, скрыла часть их планов, после чего всех познакомила с Гулой.